Как защититься от энергетического вампира? Давайте продолжим наш разговор о защитных техниках. Геката — канал отлично защищающий. Я дам хорошую практику, как можно поставить защиту от людей, которые тянут из вас силы. Особенное предупреждение — Практику «серое зеркало» гекаты могут делать только те, кто уже работает с каналом гекаты. Для всех остальных в конце этой главы дам универсальную рабочую технику с тем же функционалом. Но давайте сперва разберемся с тем, кто такие энергетические вампиры. Когда говорят о магической защите, обычно подразумевают защиту от негативной магии, от каких-то воздействий. Однако чаще всего мы теряем драгоценную энергию не из-за направленной на нас магии, а в повседневности. Мы уже говорили о том, что вся наша жизнь — это бесконечный обмен энергии. Мы тратим огромное количество энергии впустую, энергии, сохранение которой обеспечивает нам защиту и дает излишек сил на что-то большее по отношению к банальному выживанию. Мы тратим на прошлое, муссируя болезненные события, которых уже давно не существует, Тратим на будущее, строя воздушные замки и обеспечивая простор для формирования разочарования. Любые ожидания — это большой риск разочарования. Ведь разочарование обнуляет все наши накопившиеся силы, после него трудно энергетически воспрять. «Гораздо лучше жить без ожиданий и надежд. Просто к каждому своему действию относиться как к работе, которую надо выполнить безупречно. Но ничего и ни от кого не ждать. Тогда вам будет дано намного большее, чем то, на что вы могли рассчитывать» но самый живой энергетический обмен — тот, который происходит с людьми. Не обязательно важными для вас людьми. Коммуникация — это магия, как она есть. Гении коммуникации могут существенно облегчить свою жизнь, просто получая социальный силовые силовой ресурс из того общения, которое менее одарённый в этом плане человек сочтёт ничего незначащим, фоновым, будничным, смолтоком. Иногда в такой коммуникации случаются очень неприятные вещи. В общении вас вдруг начинают объедать. Вы вошли в разговор в, казалось бы, нормальном состоянии, а вышли мягкой тряпочкой, и вам потребуется какое-то время, чтобы прийти в себя и восполниться. Обычно такое состояние означает, что вы столкнулись с так называемым энергетическим вампиром. Кто же это такие? Вампир? Или упырь — это мифологическое существо, некогда бывшее человеком, которое после смерти не отправилось в Бордо, а осталось в мире материи и вынуждено поддерживать своё существование, питаясь кровью живых людей. В этой скудно сформулированной легенде есть масса символических отсылок. Первое. Вампир мёртвый. То есть это человек вне поля осознавания. Человек, который не ведает, что творит, а использует наработанные схемы для получения энергии. Живой человек может получить энергию откуда угодно — от земли, от купания, от радости и любви. Мёртвый мифологический персонаж — только от крови. «Вампир — это человек в серьезном внутреннем дисбалансе, человек, внимание которого рассеяно, человек, который способен поддерживать свои силы только быстрыми энергетическими дозами, полученными от других людей. Ему неведомо гигиеническое и тонкое энергетическое питание, когда ты осознаешь бесконечность источника и можешь деликатно черпать из него, наладить постоянство потока» тут нечему. Если провести параллель с питанием, то дозы энергии, которые можно получить от другого человека, спровоцировав его на конфликт, раздражение или любые негативные эмоции, сопоставимы с быстрыми углеводами. Второе. Вампир пьет кровь. Кровь символизирует ту силу, которую в Китае называют «ци». В Индии — праной, в Западной Европе — психической энергией, а в России — душой. Всю душеньку из меня выпил. Энергетические упыри бывают злонамеренные и не имеющие злого умысла. Злонамеренных вампиров не так много. Это биоэнергеты, которые используют других людей как подопытных кроликов и отрабатывают на них свои техники». Жертвы выбираются рандомно, работают такие люди в режиме реального времени, для этого надо находиться с жертвой в одном помещении на протяжении хотя бы 15 минут. Несколько раз мне приходилось видеть такое в московском метро, либо по свежей фотографии. Однако большинство энергетических упырей — не имеют злого умысла. Они точно так же ранены, как и их жертвы, и точно так же не имеют понятия о том, что происходит. Чужая быстро полученная энергия не идёт им на пользу и укрепление. Это короткий прилив сил, а потом несварение, отрыжка и чувство вины за то, что довёл или обидел человека слишком большие дозы агрессии, которые отравляют кровь, и в конечном счёте чаще всего приводит к проблемам с печенью, зависимости. Где есть вампир, там всегда есть и донор. В конце концов, это не ваша проблема разбираться в чужих психических несовершенствах. Говорить об энергетических упырях отчасти романтично, но куда более полезно обсудить энергетических доноров. Я бы сказала, и более радикально. Не существует энергетических вампиров — существуют доноры — люди, которые игнорируют свою энергетическую гигиену. Даже в мифологических сюжетах для появления нечисти существует какая-то причина. В реальной жизни то же самое. Недостаточность энергетической гигиены и появление слабых мест провоцирует появление людей, которые из вас и запьют. Надо понимать, что энергетические вампиры — это в большинстве своём неотрицательный персонаж. Возможно, вампиром в каких-то ситуациях становитесь и вы. Вампир также личностно несовершенен, как и его жертва. Он не виноват в том, что с вами происходит после общения с ним. В том, что происходит с вами, виноваты всегда только вы. Современная психология работает на утончение восприятия, вдохновляет человека обратить внимание на такие тонкости, которым еще 30 лет назад никто не прислушался. Бы, не нарушают ли мои границы, не проявляют ли ко мне скрытую агрессию, не обесценивают ли мое мнение, откроешь психологическое сообщество, а там сплошной victim blaming и мать его газлайтинг. Это может показаться странным, но в мире тонких систем все более грубо. И по-первобытному очевидно. Только вы можете нести ответственность за то, что происходит у вас внутри. Да-да, можете считать, что я занимаюсь виктим-блеймингом. Только ваш внутренний бухгалтер ведет учет, сколько вы потратили энергии, а сколько получили. Если вы не уследили и позволили себя выпить, это говорит о несовершенстве ваших защитных систем. Судите их, а не вампира. А ещё лучше, давайте разберёмся, как они работают. Жертвой вампира чаще становится интроверт. Про экстравертов и интровертов у меня есть важное наблюдение. Обычно все следуют поверхностному описанию, которое сформировал ещё Карл Густав Юнг. Экстраверт — тот, кто свободно чувствует себя в общении, кто держится уверенно и обаятельно, для кого нетрудно завести любой диалог. И интроверт — замкнувшийся в застенчивый, с трудом формулирующий вслух даже при наличии знаний и вдохновения высказаться. Но если мы посмотрим на эти психотипы с энергетической точки зрения, то получится, что экстраверт тот, кто добывает энергию в общении, интроверт тот, кто восполняется в одиночестве. Когда силы на нуле, плохое настроение, кто-то идет в бар с хорошими друзьями, а кто-то запирается дома, и его не видно и не слышно. Главная задача интроверта — научиться не сливать энергию в общении с другими людьми. И это странно, но в кризисном общении защититься намного проще, чем в фоновом. Фоновое общение подтачивает интроверта незаметно, и бороться с этим бесполезно. Когда же общение принимает кризисные формы, а общение с вампиром именно такое, вам достаточно вспомнить о том, что происходит. Не проваливаться бездумно в коммуникациях, а в самом начале осознать «передо мною упырь». Сейчас он попробует меня испить и применить любую из доступных вам защит. Специально подчеркну ниже сказанное «Очень важно. Самое сложное — не защититься, а вспомнить о том, что защита вам нужна. Вспомнить в нужный момент. Многие люди осознают, что им была нужна защита только когда они уже уныло сидят выпитые». Осознать этот аларм 80 — 80% успеха, потому что защитные техники против вампирического забора вашей энергии очень простые. Воспользоваться ими может любой новичок. Тренировка аларма — это тренировка внимания. Кастанеда считала одним из главных качеств мага алертность — навык реагировать на каждое изменение мира, вечно обостренное объемное внимание. Даже если... Уходить в более широкое поле и говорить о магии, в принципе, самое сложное — не провести ритуал, а поймать нужный момент времени. Самая главная ошибка мага — упущенный момент». Как только вы осознаёте необходимость защиты и применяете её, происходит мгновенное волшебство. Упырь теряет свой статус и становится просто человеком. Стоит ли с ним общаться дальше, зависит от менее тонких обстоятельств. Если он чем-то интересен для вас, почему бы и нет? Канал вы закрыли, энергия от вас не уходит. Всё остальное можно. Тем более от них иногда и не уйти безболезненно. Например, если это колеса, или начальник на выгодной работе, или если вампир — кто-то из старших членов вашей семьи, перед кем у вас есть ответственность и долги времени». Стратегии вампиров можно поделить на солярные и лунарные. Солярные вампиры более очевидны. Это люди, которые пытаются развести вас на конфликт, тогда как для конфликта объективных оснований нет. Солярный вампир ведёт себя как абьюзер и агрессор. Солярный вампир может отчасти и осознавать, что он делает по отношению к вам. Просто какие-то его внутренние травмы разрешают ему считать, что с людьми можно общаться так. Перевоспитывать и объяснять, разумеется, бесполезно. От добровольного общения с солярным вампиром лучше воздержаться, вынужденное общение каждый раз сопровождать применением защит. Лунарные вампиры опаснее своей сокрытостью. Это люди более тонкие, обладающие Инской, холодной и влажной энергии. Они похожи на тех красивых и загадочных вампиров, которых вам показывают в кино. В них часто бывает своеобразная притягательность. Агрессию и зримый негатив они почти никогда не проявляют. И поэтому в их случае не всегда с самого начала очевидно, что они из вас пьют. Лунарный вампир — не занимается энергетическим бандитизмом. Он пьет вас потихонечку, тянет ваше внимание. Кстати, среди зануд много таких вампиров. Тянет ваше сочувствие. Была у меня приятельница, у которой все и всегда было плохо. Она звонила мне и порой по-настоящему плакала, а я ее жалела. А потом я проснулась и посмотрела на нее трезвым взглядом. Она жаловалась на бедность, а в итоге купила две квартиры в Москве сама. Жаловалась на здоровье. В итоге она ни разу не пришла навестить меня, когда я лежала в больнице с больными глазами, а ее недомогание ограничивалось вегетососудистой дистонии и так далее. Жанна, ты пару раз писала мне и спрашивала, куда я пропала и почему перестала отвечать. Если ты читаешь вдруг эти строки, то теперь знаешь, в чем дело. Устала я просто. Солярный вампир отпустит вас легко, предварительно выпотрошив. Он забирает жизненно важную дозу. После общения с ним резко меняются физиологические показатели, в первую очередь кровяное давление. Иногда общение с солярным вампиром может закончиться полной потерей жизненных сил. Если вас настолько раскрутили на нажористые эмоции, что ваши тело не справилось с такой отдачей энергии и отреагировало инфарктом или инсультом. Лунарный вампир работает деликатно. Более того, он дорожит отношениями, ведь вы кормушка. Иногда на необходимую дозу энергии вас раскручивают в общении, но иногда стратегия упыря может быть и сокрытой. Человек, который в офисе, начинает нарочно маячить перед глазами — Человек, который издаёт не направленные на вас, но нарушающие ход ваших мыслей звуки, вы работаете в одном пространстве, а он постоянно процокивает языком или раскачивается на стуле. Всё это — запрос в общее поле. Не найдётся ли у кого лишней энергии на покушать. Модели энергетического взаимообмена в коммуникации формируются в детстве. Всё дело в пресловутых личных границах. Если Если родитель не умеет соблюдать свои границы, ребёнок, не желая зла, начнёт их нарушать. Обычная детская стратегия — раскрутить родителя на желаемое с помощью истерики. Если с детской истеричностью не работать, большой шанс вырастить солярного вампира. Если родитель не соблюдает личные границы ребёнка, считая их своими, то он растит потенциального донора. Иногда родитель или нарушают защитную территорию ребёнка, не желая при этом ничего плохого. Например, ребёнка целуют и тормошат, как игрушку. Ребёнку может даже нравиться эта игра, но у него может постепенно вырасти ощущение, что его тело принадлежит кому-то, кто сильнее и авторитетнее. Кому-то, кто не должен спросить разрешения перед нарушением телесной границы. В будущем у такого ребёнка будет шанс не защитить свою телесность. Например, не отказать в сексуальной близости, тогда как на самом деле её не хочется. Ребёнку, которому не дают проявить себя ярче, чем это удобно родителю, впоследствии будет сложно отстоять своё право на комфорт. Как распознать, энергетического упыря. Первая лакмусовая эмоция, которую вы испытываете в присутствии вампира — раздражение. Потом эмоция может усложниться. Но в самые первые моменты это всегда раздражение. Главная характеристика раздражения — эта эмоция почти мгновенно уводит вас с линии сознательного поведения. В сказках упырь всегда приходит ночью. Ему страшен дневной свет. Вампиры убивают солнечные лучи. Солнце и свет символизируют сознание. Ночь и тьма — бессознательное. Вампир может вам навредить только, когда вы не осознаёте — Если вы останетесь на осознающей линии, ничего страшного с вами не произойдёт. Научитесь отслеживать своё раздражение. Раздражительность, или, говоря медицинским языком, раздражимость — это ведь тоже одна из фундаментальных защитных функций. Это способность к реакции, способность изменить своё состояние в зависимости от того, что происходит вокруг. Раздражимость отличает живое от неживого — нас постоянно трогает реальность, и мы раздражаемся в ответ. Мы что-то видим, слышим и ощущаем, и наш мозг на это реагирует. Когда мы больны, тело реагирует болью, чтобы дать нам понять, что что-то не так. Когда появляется чувство раздражения, это тоже защитная реакция — Тело сообщает вам, что открылся трубопровод, из вас потекло. Остановите это немедленно, а то будет плохо. Итак, самый важный рубеж в общении с энергетическим упырем тот момент Х, когда нападение уже началось, и вместо того, чтобы включиться в чужую игру, вам необходимо вспомнить о том, что пора бы начать защищаться. Достигается это общей тренировкой внимания. Моё любимое базовое упражнение — утром попросите кого-то из семьи завести ваш будильник, чтобы он провибрировал раз 30-40 за день в произвольное время. Вашей реакцией на будильник должна быть полная чувственная включенность. Вам необходимо осознать, в каком положении ваше тело, насколько свободно и глубоко ваше внимание. Осознайте весь объем звуков и запахов, которые вы ощущаете. Представьте, что это последняя секунда вашей жизни, и вам надо жадно ее впитать, запомнить слепок этого мира. Есть еще техника с предметом-триггером и обретением привычки сверяться с ним каждый раз, когда вы с кем-то коммуницируете. Это занимает меньше одной секунды. Например, завязать на любую руку шерстяную ниточку и каждый раз при диалоге ощупывать ее вниманием. Можно предварительно зарядить эту ниточку на алтаре гекаты. Дальше приступаем к самой защите. Она существует на двух уровнях — психологическом и биологическом энергетическом. О магической защите в случае общения с упырем речь не идет, потому что это слишком быстрый энергетический взаимообмен. С психологической защитой от вампира все очень просто. Это всего лишь соблюдение внутренних и внешних границ. Внешние границы — то, что вы позволяете делать другим с собою. Внутренние границы — то, что вы позволяете делать себе с собою. Юнгианская психология считает, что наличие и характер границ зависят от структуры вашей «я-концепции». Это устойчивое представление о самом себе, совокупность ваших контрактов с миром, все ваши установки и убеждения, касающиеся вашей личности, права, которые вы себе берёте. Я имею право вести себя вот так, громко о себе заявить, претендовать на что-то. Лирическое отступление. Вся суть позитивной психологии сводится к изменению ваших правовых контрактов с миром, к заключению новых контрактов. Я имею право на это, я имею право на то. Права, которые вы отдаете другим людям, так со мной можно, а вот так со мной нельзя. Вампир всегда нарушает ваши границы. Чрезмерно жаловаться и выливать на вас поток своего внутреннего говнеца. Это нарушение ваших границ» такое же бесцеремонное, как постоянно прикасаться к вам во время разговора. Повышать голос на вас — это нарушение ваших границ. У каждого человека есть так называемые доверительные границы. Расстояние, на которое вы готовы подпустить другого. Они складываются из личного и культурно обусловленного в каких-то странах при общении и люди подходят друг к другу существенно ближе, чем в других. Обычно это сразу видно по очереди в магазине, как она расположена и какое расстояние между людьми. Человек с широкими доверительными границами обычно распределяет внешние роли в своей жизни. Он никогда не позволит себе рассказать лишнего о личном на работе, не будет дружить с коллегами, не разрешит коллегам чем-то поделиться. У широких границ есть и магические минусы — Большие шансы обычно добываются в более тесных границах. Но есть и плюсы. Вампир полезет к нему с меньшей вероятностью. Вампир интуитивно чувствует, что тут ему не обломится. Границы устанавливаются очень медленно. Нельзя быстро их расширить или сузить. То есть попробовать можно, но это будет связано с ощущением беззащитности и дискомфорта. Это некая данность, не процесс. Внешние границы оберегают вас от впечатлений, которые могут навредить вашему «я». Если вы плохо отстаиваете свои границы, это ведет к психическому истощению, появлению чувства неполноценности и вины. Несоблюдение границ связано с неумением прислушаться к себе и вовремя сказать «нет», не волнуясь, что ваш отказ как-то повлияет на качество вашего общения». Каждый раз, когда в ответ на внутренний дискомфорт вы не говорите «спокойное, доброжелательное нет», вы тем самым говорите «нет» своему внутреннему равновесию. Вы копите в себе саморазрушающие силы. Есть даже версия, что постоянно подавляемое ощущение своих границ может копиться и в итоге привести к психическим расстройствам шизофренического спектра. Внутренние границы, как вы сами с собою обращаетесь, это как раз психическая гигиена. Психическая гигиена нацелена на обретение всего шести состояний — любви, безопасности, признания и утверждения чувства успеха, пространства для свободной творческой деятельности, опыта позитивных воспоминаний, самоуважение. В плане повседневной работы она опять же завязана на внимание. Внимание к своему телу и эмоциональным сигналам. В современной мотивирующей психологии есть такое убеждение. Если ты не обладаешь каким-то качеством, притворись, что оно у тебя есть. Играй как можно более правдоподобно, и качество твоей игры даст тебе шанс на то, чтобы впитать состояние. Защита своих внешних границ — это качество кажущееся простым — сложное искусство. Внешние границы помогают нам ставить родители в детстве. В детстве внешние границы взращиваются незаметно, изнутри. Во взрослом возрасте их растят снаружи. И самый простой метод — слова. Начать — отстраивать свои границы словами. Причём самое главное даже не то, что вы скажете, а то, как вы это сделаете. Когда вы защищаетесь, вы должны звучать уверенно и доброжелательно. Если вы проявляете агрессию, вы сливаете энергию. Агрессия к вампиру, даже если вам кажется, что вы метко задели его в ответ на провокацию, это слив энергии. Есть такой психологический формат — вербальное айкидо. «Когда вы отслеживаете общение в динамике, полностью осознавая, что происходит некая игра, вы — игрок, и ваша задача — переиграть соперника». Когда вы играете, ваши бессознательные эмоции не активируются. Вас сложнее увести в поле, где вы будете тратить энергию. Вы говорите уверенно. Вы стараетесь уйти от конфликта. Вы держите внутреннюю улыбку. Можно просто представить, что вы улыбаетесь, но чтобы губы оставались неподвижными. Если вы достаточно искушены и спокойны, вы можете позволить себе ответную провокацию. Но только в том случае, если это вас не будет. Не ранит. И два слова о биоэнергетической защите. Первый способ — серое зеркало гекаты. Повторюсь, это техника для тех, кто уже плотно работает с каналом и может быстро поймать его состояние. Сперва запускаете восходящий поток, из-под земли поднимается тягучая, змеящаяся энергия, темная и плотная, и свободно проходит сквозь ваше тело и окружающее вас пространство. Из этого потока формируете вокруг себя сферу, похожую на драконье яйцо с тёмной чешуёй. Потом фокусируете внимание на потоке, который идёт сверху вниз, нежном и лунном. Формируете ещё одну сферу, состоящую из холодного света. Объединяете эти сферы, чтобы они стали похожи на серое туманное зеркало. Если же вы не работаете с гекатой, то вот вам способ второй, примитивный и дедовский. Просто представьте, что вы со всех сторон окружены зеркалами. Третий способ — перенесите все внимание в основание своего черепа. Продолжайте общение, но фокус внимания заострён на основании черепа. Попробуйте прямо сейчас поговорить с кем-нибудь из такого состояния. Вы увидите, насколько вы стали энергетически отстранёнными. Чужие посылы воспринимаются точно сквозь слой ваты. Ранить человека в таком состоянии очень трудно. Упырь быстро потеряет к вам интерес».